Глава двадцать восьмая. Раклин. Ставлю пятки на самый край и закрываю глаза. Делаю глубокий вдох, чтобы подготовиться, но это не срабатывает. Больше не срабатывает. Ничего не срабатывает. Вот почему я здесь, в десяти метрах над водой, готовая броситься вниз, в глубине души надеюсь, что мои легкие решат все вопросы, сделают то, что никто другой не сделает. или по крайней мере вырубит меня на некоторое время, чтобы дать мне передышку от хаоса в моей голове. Медленно выгибаю спину и отталкиваюсь от платформы. Мое тело образует прямую линию. Пальцы ног смотрят в воздух. Голова легкая и невесомая. Мне кажется, что впервые за несколько месяцев я могу дышать. Ладони расправляются за мгновение до того, как я погружаюсь в воду. Выныриваю, подплываю к краю бассейна. вылезаю и снова поднимаюсь на вышку. делаю это снова и снова. мои легкие едва справляются, отчаянно н у ж д а ю с ь в воздухе. шея напряжена. на этот раз я специально оставила ингалятор в шкафчике. он мне не нужен. я не хочу, чтобы мне помогали дышать. я хочу стереть Бастиана из памяти, но он, черт возьми, не хочет никуда исчезать. прошло несколько месяцев, и до сих пор каждый раз, когда я закрываю глаза, Я вижу его. Каждый телефонный звонок, каждое сообщение вселяет в меня надежду, но все это выглядит отвратительно и жалко, и я ненавижу его. Хотя, возможно, сейчас я больше ненавижу своего отца. Что о чем-то говорит? Единственное время, которое у меня еще есть для себя, на занятиях в школе. Отец все еще одержим тем, что кто-то следит за нами, и не похоже, что это скоро закончится. У меня нет права видеться со своими подругами вне школы, потому что он не разрешает им приезжать. Отец за моей спиной объяснил всем, почему наследницы нет в Грейсон-Менор, где ей казалось бы самое место. Ощущая стеснение в груди, я снова взбираюсь на вышку, но на этот раз на среднюю платформу. Подхожу к краю, наклоняюсь и делаю стойку на руках. Закрываю глаза и в последнюю секунду слышу голос: "Смотрите-ка". Наша чемпионка вернулась, г р у п п и р у ю с ь в воздухе, но левым бедром все равно больно у д а р я ю с ь о воду. Выныриваю, осматриваюсь и вижу того, из-за кого я сорвалась. Чертов Оливер Хенша. Его взгляд блуждает по моему лицу. Давно тебя здесь не видел. Я не хожу сюда, когда здесь кто-то есть. Огрызаюсь, я не выходя из бассейна. Ты вообще сюда не заходишь. Засовывая руки в карманы, он подходит ближе. Его улыбка становится шире, но она, как всегда, неискренняя и, как всегда, бесит меня. Или ты не делал этого по крайней мере уже несколько месяцев, да? Он делает вид, что просто спрашивает, но в его тоне такая уверенность, что я морщусь. Как бы он узнал, что я не бываю здесь, если бы не наблюдал за мной? Хенша подходит и встает у края бассейна всего в полуметре от лестницы. Ты, наверное, пользуешься бассейном в поместье? Я слышал, он очень хороший. Уверен, там все лучше, чем у нас в кампусе. Лучшая еда, лучшие напитки, лучшая компания, может быть, даже лучшая охрана. Его слова заставляют все мои внутренности сжиматься. п л ы в у к л е с т н и ц е з а г р е б а я правой рукой, левую оставляю под водой. Чего ж ты сюда пришла? Оливер обводит взглядом пространство, и я не могу отделаться от мысли, что он проверяет, одни ли мы. Ему бы следовало знать, тут нет такого понятия, как одиночество. Повсюду глаза. В Последнее время это особенно заметно. С другой стороны, всех этих глаз когда-то было недостаточно, чтобы помешать одному парню проникнуть туда, куда он хотел. Легкая боль пронзает мою грудь, но я игнорирую ее. Вылезаю из бассейна и беру полотенце, которое протягивает Оливер. А куда д е т ь с я Я собираюсь на благотворительный вечер в эти выходные. Мой отец хочет поговорить с парой крупных инвесторов, и он хочет, чтобы ты была там, рядом со мной. Отжимая волосы, усмехаюсь. Меня должно волновать, почему? Потому что тебе скучно, а ты заперта, как провинившаяся принцесса. Мне приходится приложить все усилия, чтобы никак не отреагировать. Моему отцу пришлось встретиться с дедушкой д е л ь т й и отцом Бронкс, чтобы объяснить, почему я отрезана от девочек. А попутно о том, что, встречаясь со мной, они подвергаются риску. Ни для кого не секрет, что последние месяцы я не участвовала ни в одной из наших рабочих схем. Меня не видели ни в э н т е р п р а й з е ни на каких-либо внешних мероприятиях. Хенш, и что, не в курсе? Что ж ты такое натворила? Его глаза прикованы к моим, и он даже не пытается скрыть злой блеск. Давай уже, переходи ближе к делу, говорю я. У меня нет на тебя времени. О. Но у тебя есть время на все другое, не так ли? Его тон дразнит, он издевается надо мной, и мы оба это знаем. Я молча смотрю на него, и он слегка кивает. Твой отец отпустит тебя со мной. Все, что тебе нужно сделать, это согласиться. Ты явно недооцениваешь моего отца, а ты явно недооцениваешь отношения между нашими отцами. В его голосе появляется резкость, которая мне не нравится, но я не заостряю на этом внимания. Согласись пойти со мной. И у тебя будет свободный вечер за пределами дома. Мне не нужен свободный вечер за пределами дома, еще как нужен. Улыбается он. Ладно, поправка. Я не хочу проводить вечер с тобой. Его зрачки вспыхивают. Очень медленно он облизывает губы и делает шаг ко мне. Я выпрямляю спину. Прежде чем ты решишь сказать что-то, о чем пожалеешь, а ты в любом случае пожалеешь. Я предлагаю тебе дать задний ход, а я предлагаю. Шипит он, чтобы ты немного поторопилась, потому что в конце концов ты пойдешь со мной в любом случае. На его лицо набегает тень. Как поживает твоя нога? Вспоминаю я давний случай. Я бы сказал лучше, чем твое сердце. Он с усмешкой наклоняется ближе, и я ощущаю запах мяты в его дыхании. Есть много способов, которыми я мог бы поставить тебя на колени, дорогая наследница, но я благодушно пытаюсь дать тебе шанс устоять на ногах. Возможно, я не могу заставить тебя, но твой отец может, и он сделает это. Мой отец считает, что твоя семья ниже нас, и это так. Он кивает, не отрицая факта. Да, но не тогда, когда ему нужно обратиться к моему отцу за небольшой помощью. Зато и на чем специализируется моя семья. Я не то чтобы удивлена. Отец всегда использует все доступные ему ресурсы. Кто бы этого не сделал. Но то, как о л л и в е р говорит это. Как будто шантажируют, действуют мне на нервы. Какой толк от лакея, если его нельзя использовать? О да, у тебя же есть опыт, не так ли? Как поживает твой темноволосый мальчик лакей? Или твой папочка его прогнал? Или, может быть, я просто рассуждаю? Мальчик получил именно то, что хотел от богатой девочки, и она ему больше не нужна? Ярость колокочет в груди, как он смеет говорить о нем и упоминать мое прозвище. Но я справляюсь с гневом, выдавив из себя тихий смешок, подхожу ближе, пока моя грудь не прижимается к его груди. Зрачки Оливера расширяются. Какой же он жалкий мальчик. Он может быть сильным и умным, иначе мы бы не приняли его в Общество Грейсон. Но он вовсе не тот человек, которого стоит бояться и от которого стоит убегать. Его пристальный взгляд направлен на меня. Он ждет, что я смягчу с ь и дам ему то, зачем он сюда пришел. себя, и я действительно даю ему себя, но ту версию, которую выбираю сама. Беру его за руку, слегка, слегка сжимаю, и его губы дергаются, как будто он уже победил, но затем бросаю на с обоих в воду. Он хватает меня за талию, глаза у него испуганные, но я в своей стихии и быстро тяну его к о дну. Он борется, его короткие ногти впиваются в моё предплечье, но я не чувствую боли. Мое преимущество в том, что я могу задержать дыхание на очень-очень очень долгое время. Оливер же никогда не занимался плаванием, и ему, конечно, худо. Я держу его под водой еще несколько секунд, потом отпускаю, стукнув ногой по позвоночнику, всплываю и выпрыгиваю из бассейна, прежде чем он очухается. Хэншо хватает ртом воздух, давится, посылая мне убийственные взгляды. А потом с ужасом смотрит на драгоценную семейную реликвию у себя на запястье. Надеюсь, ей пришел конец. Похоже, занятия не научили тебя элементу неожиданности, верно? Сплевывая воду, Оливер медленно подплывает к лестнице. Его рюкзачок все еще у него на спине. Ты пойдешь со мной на этот благотворительный вечер, и если мне придется взять все в свои руки в с т о р о н е от твоего и моего отца, я это сделаю. Я наклоняюсь к нему, чтобы показать, что во мне нет ни капли страха. Если мне придется уничтожить тебя за то, что ты угрожаешь мне или моему отцу, то я сделаю это с превеликим удовольствием и в присутствии зрителей. Не забывай свое место, малыш Хенша. Как и о том, что я могу отбросить тебя одним щелчком, и ты ни черта не сможешь с этим поделать. Его глаза темнеют, усмешка ядовита. Вот тут ты ошибаешься, милая принцесса. Мы с отцом и раньше заставляли кое-кого исчезать, а уж к р у п и ц у гордости за свою семью я без труда сотру с твоего хорошенького личика, если ты бросишь мне вызов. Я бы посоветовал тебе этого не делать. Он вылезает из воды, и я встаю рядом. Мы оказываемся нос к носу. Обязательно передам твои слова моему отцу. Я собираюсь уйти, но он хватает меня за руку. Я могла бы легко вырваться, могла бы разбить ему лицо, мечты и все остальное. Но я этого не делаю. Я хочу посмотреть, как далеко он зайдет, потому что это скажет мне больше, чем любые слова. Когда его хватка усиливается, я не двигаюсь с места. Отлично, выдыхает он. Я заеду за тобой в восемь. На его лице появляется улыбка, такая уверенная и наглая, что я едва сдерживаюсь. Если бы он мог услышать быстрое биение моего сердца, он бы понял, что заманил меня в ловушку. И теперь у меня голова идет кругом. В ней сталкиваются миллионы мыслей, но ни одна из них никуда не приводит. Ясно только одно: семейка Хеншо что-то имеет на моего отца, и это единственная причина, по которой я говорю. Я надену красное. б а с Опускаюсь на потрепанное больничное сиденье, и кажется в сотый раз за неделю морщусь, когда мои ребра дают о себе знать. Ушибы, но не переломы, насколько я могу судить. А я-то знаю разницу. Левый глаз немного припух. В висках сильно стучит, но я не обращаю внимания ни на это, ни на крошечные осколки стекла, которые все еще сидят у меня в шее. Рядом со мной приземляется пакет с о льдом, и я вижу Медика б р е й ш о одного из трех моих боссов. Он выглядит примерно так же хреново, как и я, но по совершенно другим причинам. Куда ты убежал? – спрашивает он. Куда ты всегда убегаешь? Откуда ты знаешь, что я убегаю? п р и п о д н и м а ю бровь, и г н о р и р у я лед, который он предлагает. Ты когда вернулся? Полдня назад? Он хмурится, но кивает, не отрывая взгляда от двери больничной палаты, где находится его девушка. Спасибо, что присмотрел за ней. Я же говорил, что присмотрю. Потому что это твоя работа или потому что ты этого хочешь? – спрашивает он. Я не отвечаю, в этом нет смысла. Я хочу, чтобы Рей была в безопасности. Она хороший человек и больше похожа на меня, чем они. Я бы даже сказал, что мне не все равно, потому что я хочу для нее самого лучшего. Но я бы солгал, если бы сказал, что полностью отдаюсь этому делу. Можно сказать, я уже одной ногой за дверью, и как только путь для меня будет свободен, я уйду. Но до тех пор я буду делать свою работу и делать ее хорошо. Медок попросил меня охранять ее, пока он сам не может. Чем я и занимался. Для р э я я бы сделал все, что могу. Тут и просить не надо, потому что я знаю, каково это нуждаться и не иметь. Я все еще чувствую на себе взгляд Медока и, наконец, поворачиваюсь к нему. Если у тебя есть вопросы, сейчас самое время их задать. Говорит он, когда наши взгляды встречаются. Я ничего не спрашиваю, он продолжает. Слышал, ты был на гала-концерте Грейсона в пару месяцев назад? Ему не обязательно говорить, что Хлоя рассказала Маку, а Мак рассказал ему. Это очевидно. Но какое ему дело? Я киваю, ожидая продолжения. Ты же знаешь, что Грейсоны наши союзники, верно? Мгновенно напрягаюсь, и он смеется, хотя это звучит грустно. Ему сейчас не просто. Чувак, ты вообще обращаешь внимание на дерьмо вокруг? Я не лезу в ваши дела без необходимости. Он приподнимает брови, я усмехаюсь. с р э й другое, ей нужна была моя помощь, и ты просил меня помочь. Он с минуту пристально смотрит на меня. Ты видишь в ней свою сестру, угадал? Мой взгляд т в е р д е е т но выражение лица остается пустым. Это первый раз, когда кто-то из них упомянул мою сестру. Первый за п о с л е д н и е ч е т ы р е гребаных года. Я не отвечаю, он кивает. Вообще-то чувак в долгу передо мной, потому что я всю дорогу прикрывал его семью. Но я сомневаюсь, что он смотрит на это так. Тем не менее я спрашиваю: так ты знаешь Раюрвена? Он отрицательно качает головой. Я встречался с Келвином, он входит в их совет, но это все. У нас совет состоит из представителей пяти семей, по одному от каждой. Но как все устроено у Грейсонов, я толком не знаю. Мы истинные б р е й ш а но есть много семей, которые также попадают под нашу фамилию. Он пожимает плечами, думаю, что и у них то же самое. Я киваю. Раклина и ее друзья из разных семей, но все они считают себя Грейсонами. Примерно так и здесь. Братья б р е й ш и не родные по крови, но они были у с ы н о в л е н ы и воспитывались как родные. Три семьи под одним именем, одно целое б р е й ш о Примерно так же. Но эти м и р ы просто день и ночь. Самая большая разница в том, что у Грейсонов есть грёбаная академия, которая привлекает всевозможных ублюдков, которые лопаются от своего превосходства. Прямо сейчас, продолжает Мэдок, идет битва за одно местечко, и п р а в о на него есть у Грейсонов, Риверы, Гасиенды и х е н ш о Злость снова закипает у меня в груди. Я смотрю на телефон и вспоминаю имя. х е н ш о Ото х е н ш о Медок внимательно наблюдает за мной. Какого чёрта ты затеял, бишоп? Я много чего затеял. х е н ш а проблема. Моя, не твоя. Что ты о нем знаешь? Он пожимает плечами. Что он человек, которого неплохо иметь на своей стороне, когда дела идут на перекосяк. Он был помощником моего отца в течение многих лет, пока мы не взяли всё в свои руки и не начали разбираться с дерьмом самостоятельно. С каким дерьмом? С разным. Был человека, нет его. Чем не дерьмо? Насколько я слышал, эта семья как раз воскрешает людей. Отдельные документы и прочее. Мэдок кивает, задерживая на мне взгляд, который я тщетно пытаюсь понять. В любом случае, документы – это хорошее дело, неважно поддельные они или нет. Чертовски верно. Ты что-нибудь слышал о б е н ц о ф и к и л и Пробую попытать с ч а с т ь е Нет, но мы держимся подальше от них. Они не такие, как мы. Возможно, здесь мы облажались, но мы дистанцируемся, чтобы поддерживать чистоту в нашем городе. Не в наших интересах, чтобы здесь появились лишние люди. У нас есть поддержка советов в чрезвычайной ситуации, но мы не хотим доводить до этого. Согласен. Но я также знаю, что моя работа здесь детская забава по сравнению с тем, что меня ждет. У меня пока не было времени совсем разобраться. Но Рэй лежит в отключке на больничной койке, и, может быть, я смогу ускользнуть ненадолго. Ройс, один из братьев, подходит напряженный и злой. Этот чувак готов оторвать мне голову, потому что всегда ненавидел меня. Его бесит, что я был с р а й пока его брат был в отъезде. Он беспокоится за нее, но ему лучше не задирать меня. Рей в безопасности, и я знаю, что это много для него значит. У него, конечно, и без меня куча проблем, но надо быть на чеку в его присутствии. Никогда не знаешь, что он выкинет, чтобы позлить меня ради спортивного интереса. Нам нужно разобраться с Лео, говорит он. Брат у н о с м о т р и т на меня. Прикусываю внутреннюю сторону щеки, чтобы сдержать гримасу, и поднимаюсь на ноги. Я уже сделал это. Обе головы поворачиваются в мою сторону. Мы сами могли с ним разобраться, выплевывает Ройс. Я только киваю. Знаю, но ты был с Рей. Чувак, ты мать твою хромаешь. Он только что врезался в твою машину и разбил ее вдребезги, а в ней была твоя с у ч а я задница. Как ты с ним справился? Адреналин, который я очень хотел выплеснуть. Он недоумевающе смотрит на меня, а я вспоминаю Роклин и легкая ухмылка растягивается на губах. Меня кое-кто вдохновил. Ройс, буркнув что-то, уходит. Мне тоже пора. В конце коридора Ройс ударяет меня кулаком в грудь, и я рычу от боли, но затем чувствую прикосновение металла к руке и опускаю взгляд. Ключи от машины. Он злобно смотрит на меня. Я не собираюсь говорить тебе, почему я это делаю. Короче, я даю тебе их только для того, чтобы ты убрался отсюда нахрен. Кивая, он отступает. Захожу в лифт и, взглянув на г л ю ч и не могу удержаться от улыбки. Я точно знаю, какой они машины. Пару раз забирал ее для работы с их парковки. Она не очень красивая, но это мустанг. Идеально подходит для охоты или парочки вылазок.